Опытный светский человек Давид Петрович Должно быть уловил в атмосфере некую Натянутость, и чтобы релаксировать Гости, застрекотал Безумолку о московских новостях Речь его была остроумна Жива, занимательна Нынче мы все воды пьем И моционом увлекаемся Говорил он, сардонически Поджимая углы рта Слыхали вы о водяном заведении Доктора Лодера? Нет? А между тем в Петербурге О нашем поветрие осведомлены. Третьего дня прибыли на инспекцию сам лейб медик Круис и адмирал Казопула. А сие означает августейшее внимание. Правда, инспекторы переругались между собой, не сошлись во мнениях. Что за водяное заведение? Заинтересовался Данила. От каких болезней? А, от всяких. Герлодер раскопал на Воробьевых горах магический минеральный источник, вода из которого, по его уверению, творит чудеса, особенно если сопровождается трехчасовой прогулкой по проложенной для этой цели аллее. Старцем сия метода возвращает аппетит к радостям жизни. Дама, молодость и красоту. От подагры, правда, не спасает. Я выпил ведра два и отхромал по треклятой дорожке бог весь сколько часов, но, как видите, по-прежнему ковыляю с палкой. Простонародье глазеет, как баре безо всякого смысла Шпацирует по аллее <и> взад-вперед, потешается Даже новые словечки появились лодеря гонять, лодерничать. каково? Фандорин улыбнулся, но без веселости Я вижу, Москва сильно переменилась Когда я покидал ее два года назад Все сидели по домам и собираться кучно избегали «Да, да», – покивал князь. Губы сжались, лоб нахмурился. И оказалось, что Давид Петрович умеет быть серьезным. Я понимаю, о чем вы. И ваше дело помню. Сочувствую негодую. Однако, разве я мог помешать Заровскому? Что я? Всего лишь гражданский губернатор. А он, главнокомандующий, генерал-аншеф, от самого Маслова имел поддержку. Такова моя доля. Служить под началом человека низкой души, гонителя просвещения и благородства. Увы, милейший Данила Ларионович, злато-розовых кустов в московском вертограде вы более не узрите. Теперь умы и души не в моде, все пекутся лишь о телесности. Если остались ревнители общественного блага, то наученные вашим примером хранят безмолвие и действуют тихо, без огласки». Огласка. Вещь опасная. Это доподлинно так, сказал Пандорин. Однако, если уж мы заговорили об огласке, позволено ли мне будет осведомиться, что вы, как ближайший родственник и покровитель Павлины Аникитишны, намерены предпринять в отношении князя Зурова. Он нанес ее сиятельству и всему вашему семейству тяжкое оскорбление. Похищение, усугубленное убийствами, преступление на и тихчайшее Давыд Петрович вздохнул, потер переносицу. Разумеется, я думал об этом. Павлина свидетель, в каком я был в возмущении, когда она мне все рассказала, сгоряча сел писать всеподданнейшую жалобу государыне, а утром на ясную голову перечел и порвал. Почему, спросите вы? А потому что верных доказательств нет. Какие-то разбойники в лесу напали на карету, убили слуг. В одном из злодеев Павлина узнала Зуровского адъютанта. Так что, с того? Адъютант отопрется, а иных свидетелей нет. Если, конечно, не считать всего чудесного карапуза. Долгорукой улыбнулся и сделал Мить козу. Да хоть бы и были свидетели. Кому поверит царица, обожаемому Платоши или им? Конечно, подозрение против фаворита у нее останется. От неуверенности и подозрительности ее величество обыкновенно впадает в гнев. На кого он обрушится? На тех, кто осмелился огорчить богоподобную монархиню? То есть на саму же Павлину, а также, а также на ее родню. В полголоса закончил губернатор. Наступила тишина, прерываемая лишь потрескиванием дров в камине. Что ж, по крайней мере, откровенно. Пандорин поднялся. Ежели бы я имел счастье находиться на вашем месте и обладал правом попечительствовать чести Павлина Никитичной, я поступил бы иначе. Но, как говорится, бодливой корове он поклонился разом и хозяину, и его племяннице.